Калерия была старше двумя годами моей жены. Самая красивая и строптивая. Калерия еще в детстве уразумела, что в такой семьище есть не урвешь, не выплачешь. В тряпье находишься, да и хлебать всегда только под своим краем будешь. С краюш, известное дело, пожиже, чем в середке. Еще школьница она одевалась, обувалась получше других братьев и сестер хотя и спала под общим большим одеялом вместе с братьями и сестрами на полу хлебала из общей чашки. Жена моя до сих пор хорошо вспоминает, что если хлебали молоко с крошками из общей чашки, то от нее, как лучики от солнца, к каждому едоку тянулись белые дорожки. А ведь стояли времена, когда изба еще не построена была. Семья еще жила в старой избушке, называемой теперь флигелем, что задумчиво уперся покривившимися окнами в сугроб. В нем обретались не только дети, отец и мать, но жили какое-то время и дедушка, тетушка бабылка, громотей и красавец-богатырь дядя Филипп, после раскулачивания приехавший к старшей сестре из родной вятской деревни, обучавшийся на шофера. Лучей тех от общей чашки и в самом деле было, что от настоящего солнца. Но жили, росли, учились, работали на огороде, на покосе, дружно. Умели не только стёжить одеяло, но и вязать чулки, носки, варежки. Шить, починяться, пилить, колоть дрова, да и обихаживать корову, жилище, стайку, двор. Отец после работы засиживался на сапожной сидухе. Упочинивая соседскую старую обувь, подшивал валенки, Что придется всей ближней округе, всем соседям по улице железнодорожной, — услуживал сапожный спец. Родители придумывали всякие выдумки, уловки ли, чтоб дети не отлынивали от труда, прилежно бы им занимались. Пелагея Андреевна самопрядную шерсть наматывала попеременно на спичный коробок, в который прятала что-нибудь, что шабаршило или перекатывалось, позвякивало ли. Вот ребята и стараются ударно вязать, чтобы поскорее довязать клубок, открыть коробок и радостно обнаружить в нем то конфетки и горошинки, то три копейки, как раз на карандаш хватит, или щепотку орешков. И пойдут разговоры, расспросы, а чего у тебя, а у тебя, ух ты, ух ты. Калерия в этих трудах вроде бы и не участвовала, все как-то сбоку, все, чтоб себе получше да полегше. Вязала она хорошо, петелька к петельке, но вязание оставляла непременно на виду, чтобы мама или тетя при случае повязали бы. Обновки покупали чаще, чем другим, и мать это объясняла, мол, вынудила, пристала, как банный лист, то выревет, то больной прикинется, и ее пожалеют. Она и на танц ходила чаще, и наряднее сестер, иногда как бы из милости брала с собой мою будущую жену, которая первую обновку, Новые галоши получила в пятом классе. Вторым по вредности и причудам в семье был Азарий, но этот страдал всерьез и по совсем иным причинам. У него была огромная башка. Когда я с ним познакомился, она достигала 62-го размера. И вот из такой, видать, башки, которая его все время передаляло, он часто падал, ушибался. Ища развлечений в своей небогатой забавами и не очень разнообразной жизни, ребята за какую-нибудь безделушку или нас пропросили или принуждали братана открыть башкой разбухшую, тугую и тяжелую дверь в сенке. И он с разбегу открывал головой двери и настиж, после чесал покрасневший лоб, но терпел за вознаграждение или за победу в споре. Чаще ему же попадало. Пелагия Андреевна ругалась и избу выстудил. Разумеется, каждый парень или девка в этой семье имели не только свои, лишь в чем-то схожие характеры, лица, росточки, но и причуды свои. Но не время рассказывать о них. Надо вернуться к той зимней ночи, возвращению калерии из фронта. Еще с детства Калерия и Азарий, два самых плаксивых и вредных, я уже говорил, существа в этой большой семье. Не то чтобы не взлюбили, но неприязненно друг к другу относились, с возрастом и нетерпимо. Вот они-то, азарии и калерии с ходу, с лету, несмотря на ночной час и долгую разлуку, схватились ругаться. От чего и почему, я не знаю. Думаю, ни от чего и ни почему, просто давно друг друга не видели и не ругались. Ругань длилась до рассвета. Никакие уговоры седования матери, Пелагия и Андреевна, не помогали. Не помогли и очурания отца. В доме этом, как я уже говорил, не принято было материться. Я представил себе свою уродимую деревню, как дедья, да затем и братцы, и сестры быстро разогрели бы себя матюками, давно пластали рубахи друг на друге, но к утру помирились бы. Тут дело закончилось визгливым рыданием калерии. Нечего сказать, встретили, уеду, сегодняш уеду. Что-то умиротворительное бубнил Семен Агафоныч. Часто и мелко звякало пузырьком о край кружки Пелагея Андреевна, наливая сердечные капли датского короля. Несколько раз встрял в свару чей-то незнакомый мужской голос. Тася и Вася спали или делали вид, что спят в боковушке за печкой-голанкой. и упорствовал, нудил что-то, собираясь на работу. — Ты уйдешь сегодня? — возвысил голос Пелагея Андреевна. Тут и Семен Агафонович привычным поддакнул жене. — Айдако, Айдако, ступай! — дверь бухнула. Мимо окон к штакетной калитке, все еще высказываясь, прошел Азарий, хряпнул калиткой и удалился с родного подводья, пропал во все еще сонном, но уже начинающем дымить печными трубами городишки. По лестнице вверх провели икающую калерию и осторожно определили на вторую кровать, стоявшую в дальнем углу той же комнаты, где и мы с супругой обретались. Вилогий Андреевна виновата и тихо сказала: "спите с богом", направилась к лесенке вниз и проходя мимо нашей кровати со вздохом обранила: "парнит подик разбудили, а ему на работу, на ветер, на мороз. ложись и ты, миля. что сделаешь? господь батюшка, прости нас грешных. о-хо-хо". Жена моя осторожно не легла, а прокралась под одеяло, вытянулась, затихла. Возле другой кровати скрипя ремнями и, повторяя, как бы для себя, черт знает, что уму непостижимо. Сестра, дочь с фронта, беременная, и уж другим тоном Ты успокойся, успокойся. Раздевался военный, долго выпутываясь из ремней и пряжек, затем также долго стягивал узкие споги. Офицер, усек я. На аккуратно развешенном обмундировании на спинке стула, блеснули в полутьме награды. Свет в комнате сквозь задернутые подшторники проникал слабый, и я не мог разобрать, какие награды, какого звания офицер. Мне было неловко и жалко жену. Я ее нащупал с краю и без того узенькой на одну душу рассчитанной кровати придвинул к себе, подоткнул под нее одеяло — это все, что я мог для нее сделать, и давал понять, что я не такой, как Ванька за рекой, в чего. Спи! — Благодарно прижимаясь ко мне, прошептала жена, — тебя уж скоро подниматься. И чувствую, что я не сплю, и спать не собираюсь из солидарности с нею, хотя и очень хочется додавить предрассветный сон, добрая такие нужные моему усталому телу и особенно ногам, которые начинали со страхом, слышал я, от рассолоделости ли, от мирной жизни или от снегоборьбы. Можешь жить, напоминая мне о давнем ревматизме, жена внятно на всю комнату уронила. До войны наша семья была не такой. Но никто не откликнулся. Никто на ее слова не среагировал. Было видно сквозь щели пола, который служил потолком, как на нижнем этаже погасили свет, стрики укладывались, думая свои невеселые думы, потянулось снизу шатырным спиртом, и еще чем-то, все запахи перешибающим в тиране которым пользовался Семен Агафоныч, наживший болезнь ног не столько от железной дороги, сколько на реке Вильви, в которой он бродил каждую осень, сплавляя сено. Скоро в боковушке зашуршал, верхними синями спустился и ушел к себе в ФЗО на раннее построение Васи. В комнате сделалось серо, затем почти светло. Надо было подниматься и мне разминать кости, готовясь к борьбе за жизнь родного железнодорожного транспорта. И каково же было мое удивление, когда я увидел, как на соседней кровати, в шелковом кружевном белье, мирно, сладко и глубоко спит молодая женщина. Уткнувшись ей в шею, не менее мирно и сладко спит не очень молодой, судя по седине на виске, мужчина, звание которого я разглядел на погонах, капитан. Погоны не полевые, новенькие, празднично сияющие, словно содрали золотую фольгу со святых икон и прилепили ее ровненькими пластушинками к гимнастерке меж окантовкой, про которую однажды при мне много раз стриженный по тюрьмам человек, будучи в нетрезвом состоянии, сказал «Ни хрен не морковка, а красная окантовка», сказал и бы излива оглямелся. Жена моя поступила работать в промартель-трудовик Чусовского Госпромсоюза. По образованию-то она химик, окончила техникум химический. И, кроме того, окончила курсы медсестер, и, кроме того, научилась разгадывать государственные тайны, то есть работала в цензуре. Да вот пренебрегла приобретенными профессиями, где ей, наверное, больше платили и сытнее кормили, подала с бедную артель инвалидов плановиком. Я не расспрашивал ее, от чего и почему. Я уж немного познал ее сильную и упрямую натуру, и из рассказов ее запомнил, что после страшной, довоенной еще аварии на Домне, где она работала хим-лаборантом, она попросту завода боится. Слабые навыки медсестры она за давностью времени малого вто утратила, цензуру и все, что с нею связано, ненавидела. По моему бойкому, почти бездомному совету, она не встала на военный учет, наслушавшись о военкоматской толкотне, и о ней забыли. Об этом комсомольцы-добровольцы не вспомнили. Армия на не надобна, и все тут. Вплоть до вручения медали Жукова, стал быть, до старости, никто и не знал, что она была на войне. Я не хотел получать медаль имени браконьера русского народа, но, как всегда, подавая мне положительный пример, жена моя получила свою. Приехавшие с бутылкой на квартиру чины не знали, что они вручают награду злостному дезертиру с сорок пятого года, уклоняющемуся от военных обязанностей. На работу жена моя ходила к девяти, как человек интеллигентного труда. Погладив меня ладонью по щеке, шепотом напутствовала. Умывайся тихонько. Папа и мама недавно легли. Кружка молока с чаем и кусочек хлеба тебе на припечке. Рублевка на обед в карман гимнастерки. Да не обмораживайся больше. И отвернулся. Хотя был утренний зимний полумрак, я различил, что она заплакана. Догадываться я начал, что всякому горю она научена и умеет переживать про себя, не то что я. Чуть-чуть и запылил. Мать, теперь всех, хорошо, Боу. Ну, чего уж так-то переживать. Ну, по скандали, ну, бывает. Иди, иди. Увы, жена моя была не только образованней и опытней меня во всех делах, земных, житейских, служебных и всяких прочих. Очень много всякого разного успела изведать, как в личной жизни, так и в общественной. Работая в особых войсках, даже под расстрел чуть не угодило. А что я, начавший бриться солдатик год назад, от ранения, потерявший зрение правого глаза и по этой причине единственную свою профессию составителя поездов, еще совсем недавно рядовая окопная землеройка с шестиклассным образованием мог знать. Я даже рот войск капитана не различил по погонам. Зато жена моя хорошо ведала, какого рода войск погоны прикреплены к гимнастерке новоявленного нашего родственника. Ну вот, память моя, что кочегар на старом пароходе. Шурует и шурует уголь в топку, а куда, зачем и как идет пароход. В нижней команде не видно, ей лишь бы в топке горело, лишь бы пароход шел. Так ведь бывало во всех поворотах моей жизни. Занесет меня черт те куда, и зачем, как и вылазить из препятствия, как очередную препону на пути преодолевать. Соображай, умом напрягайся, либо пускай все по течению, а вось вынесет. Я и не спорю, дурак я, что ли, спорить-то. Он, сколько всякого народу до меня, смело. И весь этот народ пытался оспорить судьбу, подправить веселком течение жизни. Он выносил и дураков и чудаков, и гениев — все к тому ж месту, где всякое сопротивление бесполезно, да и смешно. Ух, и разумен же я! Погону у капитана оказались НКВДшные. Он ненавязчиво объявил, что работал в СМЕРШе. Я слышал о такой организации. Но где она и чем занимается, ни сном, ни духом не ведал. Знал только те слова, которые знали все солдаты, даже национального происхождения — кроме Бельме, ничего по-русски не говоривший, смерть шпионам. Наш капитан шпионов не ловил, состоял при каком-то хитром отделе какой-то армии и словил на боевых путях лишь сестру моей жены, да накачал ей брюхо. Калерия дохаживала последние сроки и приехал домой рожать. Кроме калерии капитан приволок из Германии множество всяких чемоданов, узлов, мешков. Тесть, служивший когда-то, вернее, проходивший воинскую службу под городом Витебском, глядел на новоприбывших гостей из-под почти ни о чем с ними не разговаривал, даже про город Витебск не спрашивал, решив, что там, где город Витебск, такие не служат. Сам он когда-то явился с воинской службы в Вятскую деревню, с нехитрые солдатские пожитки деревянным сундучком, с которым отбывал на службу, В гимнастерке, украшенной бантом за прилежную службу, ребятишки-ворнаки все цепляли вон свои рубахи, да и потеряли. Зато теща, униженная бедностью, убитая горем, пятерых проводила на войну, двое вот шубиты, убиты, один сильно изувечен. Азарий после всяких комиссий вернулся домой из-за зрения, и он вот бушует. У младшего чего-то с головой неладно, теща это. Пелагия Андреевна, когда-то полная телом и сильным характером, умевшую управляться с многоголовой семьей, вдруг залебезила перед Калерией и ее мужем-капитаном, отделила их с едой под предлогом, что Калерия в тягости, да и устали они от войны поспать, отдохнуть им охота. Кровать наша железная, до нас щеребетней расшатанная и проволокой перепеленная, скоро оказалась за печкой. Семен Агафонович с привычной теплой территории переместился на печь, сама теща занимала место сбоку печи около перегородки возле низкого окна на некорыстной деревянной кровати на постеленке из старых пальтишек до телогрейк, кинутых на грубую соломой набитую матрасовку. На печи было пыльно и душно, за печью темно и жарко. Я после контузии плохо переношу жару, вижу кошмарные сны, но самое главное. Я лишился самой большой отрады из всей моей пестрой жизни, возможности читать. Но надо было жить и исполнять свои обязанности, как без беняков и претензий на тонкости и стиля, сказал товарищ Фадеев, а вот сам всю жизнь исполнял не свои обязанности. Оба мы работали реденько, украдко, и в час неурочно или в воскресный день, исполняли супружеские обязанности и выдом. Лучшую тайну не без удовольствия и вообще не унывали. С молоком мы нас урезали, когда корова-девка дохаживала. Молока вовсе не стало, и у соседей камельных стали занимать по банке для калерии под будущие удои. Голодновато, бедновато жили, однако ж бодро. Я уж забыл, но жена запомнила и веселяс до сих пор рассказывает, когда капитан вывел калерию на прогулку. Она взялась мыть полы, и я ж, надев ее военную юбку и цивильную шляпу, с пером сидел на лавке и развлекал ее матершинными частушками. Шепк я ее порадовал, не частушками, конечно же, а тем, что при такой жизни, после такой войнище, сохранил в себе и юмор и не терял присутствие духа, живя за печкой в доме, где напряжение все нарастало и нарастало. «Она, моя женушка, еще не знала...» Когда из помещения Игарского дома ребят перебросили в дырявый каркасный барак, отдав наш дом под военкомат, так мы весельем да юмором только и спаслись от лютых заполярных морозов и клопов. Как раз тогда вышел на экраны всех ошеломившая, бесшабашную и удалью картина «Остров сокровищ». Мы из нее разыгрывали целые сцены. Я изображал пирата Джона Сильвера, И когда вынимал из рта у кого-то тиснутую где-то трубку с кривым длинным чубуком, и тыкал ею в петь кузы тупого и здоровяного дылду, изображавшего такого ж тупого и громадного гренадера с испаньолы, и говорил по покровительственно Дик, говорит ты. Он громовым голосом произносил знаменитое Когда я служил под знаменами герцога Комберленского, И оборванный, недовольным предводительным заговором тут же брякался на пол. Я, Джон Сильвер, щупал его затылок и, не найдя шишку, снова заставлял его падать, чтоб по правде было, чтоб хряпался исполнитель роли, а опал без халтуры. Ему приходилось повторять эту сцену до тех пор, пока на затылке не появлялась шишка с мячик величиной. Азари приходил домой редко, обретался у Софьи. И, отыскивая какие-то напильники, резцы и прочий инструмент, вел себя вызывающе. — Выжили людей! — ярал он. — За печку загнали. И рыпался на нас. — А вы что? Зачем ушли? Пускай бы они жили за печкой, а то привыкли на немецких пуховиках. А ты землю носом рыл, они трофеями наживались, и тот тем самолучшее лучшее место. Он приносил мне книги из заводской библиотеки и, сунув том, ронял. — На, читай, может, когда и помнеешь. Наверху дребезжал голос капитана. — Не связывайся с ним. — Прошу тебя, прошу, ребенок, нервы. Азарий бухнул в дверь и уходил. Мать крестила его вслед. — Прости его, неразумного, мать, пресвятая Богородица. Нет ума, а то зла это. Зло пройдет, схлынет. И какое-то время стояла, потеряна среди кухни, забывшаяся, сама себя потерявшая. Потом спохватится и, приподнявшись на несколько ступенек внутренней лестницы, напомнит дочери. — Каля, я тебе молоко подогрела, попила бы, да и капель бы успокоительных расстроил тебя опять, большеголовый. — Папаша и жена моя, каплю в каплю похожие друг на друга, отводили в сторону глаза. Семен Агафонович, хотя ему и запрещено было курить в избе, вертел цыгарку, задымливал и приглушенно говорил. — Ребят. Ступать на их в боковушку, почитать там, полежите, или к тем ведь не обязательно заходить, на их.